Капелок. Из ванной комнаты я вышла хмурая. Чеканя шаг промаршировала прямо в кабинет мужа. Обычно он там до самого ужина готовил материалы к завтрашней лекции для студентов-боевиков. Настроена я была весьма решительно. «Вот», — сказала сухо и положила на конспект тест с двумя полосками. «Что это?» — не понял Хордон. «Это тест на беременность». И он положительный. Муж вскочил, чуть не опрокинул кресло, ринулся ко мне и подхватил на руки, закружил, рыча от счастья. Радуется он, доволен. Я так-то тоже траур надевать не буду. Но Хордон меня уверял, что я не забеременею, пока мы оба этого не захотим. То, что он хотел, это понятно, но я же пока не планировала становиться мамой. Почему случился прокол? Ведь, судя по всему, малыш у нас получился в первую брачную ночь. Надо уточнить, в волшебную брачную ночь. Мы ее провели в изумительном отеле, построенном на летающем над розовым океаном острове. Хорден оказался таким романтиком. У меня глаза постоянно были на мокром месте от счастья, и голова кружилась, будто я выпила шампанского. Вспомнила, и сразу настроение поднялось. Упрекать мужа перехотелось. Я положила голову ему на плечо. «Это точно? Где ты взяла такой странный артефакт для определения беременности?» «На земле, когда ты успела туда сходить. У вас же зачет был по порталам». «Я не ходила, мне Настя принесла». Объяснила мужу, которому прям все-все-все про меня надо знать. «И да, с огромным трудом я все-таки научилась называть родственницу по имени, потому что бабуля звучало странно». «А она там какими судьбами оказалась? лекарем мало задают?» А она поспорила с куратором, что в земных больницах без магии можно увеличить разные части тела и водила свою группу на экскурсию в Центр пластической хирургии. Зря Хордон упрекал Настю в разгильдяйстве. Она с головой окунулась в учебу, и в студенческую жизнь. Мы даже виделись теперь редко и на бегу. Иногда появлялось ощущение, что мы с ней поменялись местами. Теперь я периодически делала ей внушения, типа «Меньше думай о мальчиках, Настя! Ты не высыпаешься и ешь через раз, пытаясь успеть всё сразу!» Но вообще я за неё была очень рада. все же вторая молодость — это супер! «Тогда надо перепроверить результат. Не верю я вашим земным тестам!» «Да я это перепроверила, считай!» Вздохнув, сказала. «Тестов было много. Ошибки быть не может». Мой манипулятор подал сигнал вызова, и я, вскинув руку, посмотрела на круглое табло. «Бастет». Ему таки выдали личный манипулятор на лапу и выделили целый кабинет в здании Совета миров. Теперь он жил там большую часть времени, а обо мне вспоминал только, когда ему что-то было надо. Вздохнув, я приняла звонок. «Марьяна, я буду на следующей неделе произносить речь на важном заседании. Ты мне нужна в качестве переводчика». «Забудь о моей жене, наглая морда, и не звони ей больше». Не поняв ни слова из того, что сказал кот, но безошибочно догадавшись, что он звонит мне с очередным требованием, ласково рыкнул в экран Хордон. «Марьяна беременна, и ей нужен покой!» «Как беременна?» — завопил Бастет. «Марьяна, что он несет? Ты же не хотела так быстро рожать наследника!» Я пожала плечами и улыбнулась. «Как-то само получилось. Но я приду и переведу твою речь». «Тогда до встречи. На выходных порепетируем!» Баст отключился, а я посмотрела внимательно на Хордона. «А правда, как так получилось? Я ведь не хотела, а забеременела в первую же нашу ночь!» Муж криво улыбнулся. «Знаешь, милая, мироздание не понимает, когда человек говорит или о чем-то мечтает осознанно, а когда в порыве страсти». Я вспыхнула и припомнила, как пела мужу на острове песню про «О, Боже, какой мужчина! Я хочу от него сына!» Это была шутка. Мы смеялись. Я танцевала для Хордона стриптиз и сама себе аккомпанировала пением. А оно вон как вышло. Ну и ладно, ну и пусть. Значит, надо будет попросить леди Шайду. Организацией празднования нашей свадьбы занимается она вписать в приглашение, чтобы несли подарки для будущего драконёнка. Мы хотим устроить праздник для друзей и близких во время зимних каникул, так что время купить всё по моему списку есть, пусть уж постараются». Нахмурилась и потрясла головой. «Что это на меня нашло? С чего это я решила требовать с гостей подарки? А потом меня осенило. Это же он, мой малыш, уже так себя проявляет!» положила руки на живот и, счастливо вздохнув, шагнула к мужу, чтобы обнял нас крепче. А вот теперь у нас точно настоящая драконья семья. Конец четвертой серии. Читала леди Арфа.